От улыбки хмурый день светлей. Так что же нам тогда делать? Вокруг нас столько бед и несправедливости, что зла не хватает. Как выразился прекрасный поэт Борис Чичебабин, «Да знаю, знаю, что не выйти нам из процесса мирового, но так и хочется завыти сглотнувшее матерное слово». Выше многократно повторялось, брань неизбежна, и даже меня необходима, и пытаться ее победить — это борьба с ветряными мельницами. Но из этого вовсе не следует, что это должен быть чуть ли не единственный способ общения людей, даже если у вас на душе скребут кошки. У многих народов западной культуры, прежде всего американцев. Существует обычаи, которые изрядно смущают и раздражают нас. Они стремятся улыбаться друг другу без особого к тому повода. Если у мистера Джонса сегодня утром ушла жена, сгорел дом, лопнул банк и умерла любимая собачка, на вопрос, как он поживает, он обязательно ответит «файн», «прекрасно». Это вовсе не потому, что он такой лжец. Он просто не хочет впутывать вас в свои дела. И в обед это его проблема и ничьей больше. Он улыбнется, хотя ему так же тяжело, как было бы вам в его ситуации. Великий российский учёный Лев Ландау сказал: лучше притворяться счастливым, чем чувствовать себя несчастным. С этим можно спорить, но одно неоспоримо: даже если у брани есть какие-то достоинства, по возможности обходиться Без нее полезнее, здоровее для индивида и всего человечества. Помните, что завещает барон Мюнхгаузен в известной пьесе Григория Горина. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Текст читал Иван Литвинов.